Студия «Лабиринт разума» представляет. Михаил Пухов. «Звездные дожди». Рассказы. Читает Белослав Хмелев. Мы и наши родители. Как всегда, день начался удивительно. Сережка разбудил меня чуть свет, даже темно было, и сказал, что сейчас мы с ним пойдем на речку испытывать змей. Я ему объяснил, что змеи в нашем краю не водятся. Объясняя, я успел умыться. «Еще я объяснил, что змея – существительное одушевленная, и поэтому нельзя сказать «испытывать змею». «Испытывать можно только то, что ты сделал своими руками, например, робота». Пока я возился на кухне, подготавливая печь к завтраку, Сережка долго смеялся. Насмеявшись в волю, он сказал, что я оказался глупее, чем он думал. Потому что стыд тоже нельзя сделать своими руками, а он сейчас испытывает стыд за меня» поскольку я оказался глупее, чем он думал. Тогда я пошел к себе в комнату, чтобы занести этой на изречение в дневник для папы. Пусть его куда-нибудь вставит. Он у меня писатель. Поэтому я все интересные фразы записываю. У нас договор. Нам жаль, если хорошая мысль пропадает лишь потому, что я ее не записал. А мой папа за это учит меня уму-разуму и наставляет на путь истины. Так папа говорит маме, когда она называет его эксплуататором. Когда я вернулся, печь тихо гудела, а Сережка сидел на столе, болтал ногами и ждал. Я тоже подождал минут пять, а потом догадался посмотреть на дисплей. Печь стояла из-за противоречий. Оказывается, Сережка заказал яичницу в смятку и кофе черный с молоком. Поэтому кибернетическая печь остановилась. Я громко засмеялся, пошел к себе... Записал этот Сережкин заказ в дневнике, вернулся и набрал новый – какао и гренки. Пока печь работала, я громко над Сережкой смеялся. Потом я вспомнил первую сегодняшнюю запись и сказал Сережке, что змей все-таки нельзя испытывать. Можно только проверять у них условные рефлексы. А если не верит, пусть спросит у отца, он у него биолог. Сережка на это даже не улыбнулся. Он просто вышел во двор и вернулся с длинной веревкой, намотанной на квадратную дощечку, и объяснил мне, что эта дощечка и есть водяной змей, который он вчера сделал, и который сегодня мы будем испытывать в речке. Потом я записывал всю эту историю в дневник, и мы ужасно смеялись. А потом вышли из дому и пошли к реке. Было уже часов 7, но поселок спал. Вернее, спали домики – Люди-то уже встали и возились на кухнях с гренками и какао. Мы миновали границу поселка и окунулись в лес. Трава была совсем мокрая от росы, но лес проснулся. По верхушкам гулял ветерок. Мы бежали по тропинке, и Сережка рассказывал мне, что такое водяной змей и где он про него прочитал. Он вычитал про него в одной старой книге «Водяной змей – это рыболовная снасть». К деревянной дощечке привязывают поводки с крючками и длинный шнур. Дощечка плавает в воде на ребре, а конец шнура лежит в руке рыболова. В сущности водяной змей ничем не отличается от воздушного. Здесь течение, там ветер. Если рыболов умеет управлять змеем, тот может выделывать удивительные вещи. Приближаться к другому берегу, огибать коряги и плыть против течения. Все это он делает бесшумно, поэтому рыбы на него можно поймать видимо-невидимо, даже тайменя. Только нужно сначала научиться управлять змеем. Вот этим мы сейчас и займемся. Я напомнил Сережке, что река у нас узковата, и поэтому лучше испытывать змей на озере, хоть он и далеко. На это Сережка сказал, что я болен, что у меня обострение тупости. Он спросил, где я найду на озере течение и изрек, что водяной змей на озере все равно, что воздушный змей в безвоздушном пространстве. Потом он обождал, пока я записывал эти вещи в дневник для папы. Я всегда ношу дневник с собой, у меня такое правило. А потом мы пошли дальше. И, выйдя на опушку, мы увидели дедушку Сашу. Тогда мы, правда, еще не знали, что его зовут дедушка Саша, и что он брат Вити Куницына. Просто навстречу нам по тропинке шли Витина мама, тетя Оля, и Витин папа, дядя Володя, и с ними какой-то пожилой человек. Мы с Сережкой нисколько не удивились, потому что тетя Оля и дядя Володя часто бывают здесь утром, когда остальные взрослые, кроме нас с Сережкой, еще возятся на кухнях с какао и гренками. Они еще совсем молодые, хоть и родились в середине прошлого века. Мама говорит, что тетя Оля очень красивая. Хотя мне моя мама нравится больше. Таких родителей, как у Вити Куницына, больше ни у кого нет. Они совсем разные. Даже удивительно, все-таки родственники. Дядя Володя высокий, белобрысый и очень сильный. У него серые глаза и выдающийся нос. А рот такой, что когда он закрыт, его и не видно. Будто у дяди Володи лицо без рта. А закрыт он почти всегда, потому что дядя Володя разговаривает мало. Еще у дяди Володи совершенно неповторимый лоб. Это моя мама заметила. И лицо у него бледное, без всякого загара. Тетя Оля наоборот, она родом с юга. Лицо у нее смуглое, а волосы короткие, вьющиеся, даже темнее, чем лицо. Еще у нее есть большие черные глаза. Сама она тоненькая и на вид совсем слабенькая. Хотя Сережка сам видел, как она поднимала пудовую гирю одной левой рукой. И много раз поднимала. Это она утреннюю гимнастику делала. Где-то здесь, в лесу, на этой самой опушке. Вот такие они, Витины родители, совсем друг на друга не похожие. Похожи они только тем, что оба встают чуть свет, надевают спортивную форму и бегут в лес заниматься утренней гимнастикой, как и все, кто вернулся со звезд. Для послеполетной адаптации, как говорит Сережкин отец. Витя Куницын тоже с ними ходит. Только он гимнастики не делает, ему это не надо, а идет прямо на речку или на озеро. Окунувшись, он сидит на берегу, смотрит на воду и на небо, а потом хлоп, выдает точный прогноз на завтра. Причем никогда не ошибается. Так больше никто не умеет. Даже Сережкина мама предсказывает погоду только когда она кому-то необходима. Допустим, для урожая нужно, чтобы завтра был дождь. Тогда Сережкина мама говорит, завтра будет дождь. И на завтра действительно идет дождь. Но Сережкина мама не волшебница. Она у него инженер-синоптик. Витя Куницын, наоборот, ошибается только, когда Сережкина мама делает погоду. Если синоптики не вмешиваются, он предсказывает погоду точно. Ведь он родился вдали от земли и воспринимает природу не как мы. У него свежий взгляд. Сережкина мама уже решила, что когда Витя Куницын вырастет, Он обязательно пойдет работать к ней в бюро погоды. Им такой человек очень нужен, чтобы зря в погоду не вмешиваться и не тратить энергию попусту. Сережкина мама взяла бы Витю на работу хоть сейчас, но он еще маленький и пока мало знает. И ему нужно долго учиться, как и другим. Хотя, по-моему, Витя Куницын и так знает больше любого взрослого. Да и мы с Сережкой кое в чем разбираемся. То, о чем я сейчас пишу, называется лирическое отступление. Папа меня учит, что лирическое отступление нужно делать покороче. «Учти, сын», — говорит он, — «всякое отступление от темы есть отступление. Наступай, и материал тебе покорится». Так учит меня мой папа, а он в этих вопросах профи, как он сам говорит. «Профессионал. Поэтому я и перехожу в лирическое отступление». Мы с Сережкой бежали по тропинке к реке испытывать водяной змей, а на опушке стояли в спортивной форме тетя Оля и дядя Володя. Такие между собой не схожие, и с ними еще один человек, пожилой, но тоже в спортивной форме. Мы их поздравили с добрым утром и побежали дальше. Тетя Оля сказала пожилому мужчине, это Витины товарищи. А ответа я не услышал, было уже далеко, и я думал о другом. Я думал об этом незнакомом пожилом мужчине, потому что внешность у него была немного странная, непонятно почему. Вдруг Сережка остановился, и на лице у него появилось одно очень сильное выражение, означавшее, что он загорается новой идеей. Увидев это, я сразу понял, что испытаний змея сегодня не будет. Я присел на пенек и стал наблюдать за Сережкиным лицом. Когда он загорается новой идеей, смотреть очень интересно». Сначала на Сережкином лице, как на фотобумаге, проявляется новая мысль. И кажется, что она вот-вот станет очевидной всем без всякого исключения. Что-то вроде телепатии. Псевдонауки номер один, как величает ее Сережкин отец. И он прав, потому что спустя секунду эта почти очевидная мысль, вместо того, чтобы стать общедоступной, вдруг исчезает с Сережкиного лица и уходит вглубь. И Сережка начинает изъясняться таинственным шепотом. Новая мысль остается только в его глазах, и теперь они уже ничего, кроме отблеска этой мысли, не выражают. Загоревшись, Сережка сказал мне таинственным шепотом: Этот незнакомый человек! Ты его хорошо разглядел? Конечно, хорошо. И ничего не заметил. Я подумал, подумал, что-то заметил, но не понял, что. «А разве ты не заметил, — таинственно сказал Сережка, — как он похож на тетю Олю?» Это Сережка увидел очень точно. Сразу же их лица встали передо мной, как живые портреты. Тетя Оля, правда, еще молодая, а незнакомец совсем старый, но волосы у него такие же курчавые, как у нее, только седые. И губы такие же, и цвет лица. Все это Сережка правильно углядел. Только что в этом подозрительного? А вдруг это ее папа? Я ему так и сказал. «А вдруг это ее папа?» «Папа? Какой еще папа?» «Обыкновенный папа», — сказал я. «Витькин дедушка». Сережка немножко помолчал. Соображал, как бы меня уязвить по изысканнее. «Ну что ж», — сказал он наконец, «мысль хорошая. Может быть, это действительно ее папа?» «Наверняка папа. Очень дельная мысль». Я на всякий случай кивнул, хотя было ясно, что он меня разыгрывает но в таких случаях я не показываю виду. Надо же сделать человеку приятное, особенно если это твой товарищ Сережка». «Очень дельная мысль», — Сережка задумчиво покачал головой. «Только объясни, будь добр, почему тогда он так похож на дядю Володю?» Сережка сказал это так язвительно, что я снова на пенек сел. И всплыл этот незнакомый старик с одна моей памяти, и рядом с ним дядя Володя. «Точно. Похожи друг на друга, чрезвычайно. Во-первых, лопу незнакомца точь-в-точь точь, дядя Володин, такой же высокий, неповторимый, но с такой же выдающейся. И сам он, наверное, такой же молчаливый». «Или ты считаешь, что и он его папа?» – язвительно сказал Сережка. Некоторое время мы молча думали. «Слушай», – предложил я наконец, – «пойдем еще раз на них взглянем. Надо проверить, вдруг мы все это выдумали». По лицу Сережки было видно, что он в своем уме и в своей памяти уверен. Но все-таки мы пошли назад. На этот раз не по тропинке, а лесом. В обход. Вымокли ужасно, потому что трава мокрая и кусты тоже мокрые от росы. Вот по этим кустам мы с ним и подобрались. Они все трое стояли на тропе и разговаривали. То есть разговаривали тетя Оля и старик а дядя Володя молчал и подозрительно поглядывал на кусты, в которых мы с Сережкой затаились. Все было точно. Память нас не подвела. Сходство так и бросалось в глаза. Мы постояли, посмотрели на них, а потом посмотрели друг на друга и тихонько пошли назад. И когда вышли на тропинку, Сережка сказал, «И вообще, даже если он их дальний родственник, ведь дядя Володя с севера, у него все родственники северяне» а тетя Оля с юга, и все родственницы у нее южане. Не может же он происходить одновременно из севера, и с юга. «Да, это только Витя родом и оттуда, и оттуда», — сказал я. «На то он их сын». «И никаких пап у них давно нет», — сказал Сережка. «Это точно. Ни пап нет, ни мам. Ведь они почти через сто лет вернулись. Какие тут папы и мамы?» Стало мне так грустно, что я даже в дневник ничего не записал. До реки мы шли молча. Холодно было в мокрых штанах и мокрых тапочках. На берегу сидел Витя Куницын с влажными волосами, а с ним незнакомый мальчик нашего возраста по имени Коля. «Здравствуйте», — сказал Витя Куницын. Потом он посмотрел на небо, солнце уже приподнималось над лесом, и добавил, «Завтра дождь будет после обеда, можешь передать своей маме». «Вы там моего братца не встретили?» «Брата?» «Нет», — сказал Сережка. «Вот родители твоих видели». «Он с ними и прогуливается», — объяснил Витя. «Такой седой и курчавый. Его Сашей зовут. Давно они не виделись, лет 80. А это мой двоюродный внук Колька, сын Сашиной дочери. Они вчера к нам из Антарктиды прилетели. Никакого змея мы в тот день не испытывали». Тем более, что Сережка его в лесу потерял, когда мы в кустах сидели. Нам вместо испытаний Коля про Антарктиду рассказывал. Мы с Сережкой ни разу в Антарктиде не были. Там Колины родители работают. И дедушка Саша, Витин брат, которого мы встретили, тоже там работает, хоть и старый. Но он еще крепкий и поэтому тоже работает. Дедушка Саша, как выяснилось, первый сын тети Оли и дяди Володи. Он родился еще до полета. Витя Куницын рассказал, что это теперь нас воспитывают родители. А раньше это делали специальные воспитатели в специальных интернатах, куда детей отдавали совсем маленькими. Поэтому тетя Оля и дядя Володя не могли взять с собой своего первого сына Сашу и оставили его на земле в интернате. А сами улетели на звездолете разведывать другие миры. А их сын Саша постарел на 80 лет. Стал дедушкой Сашей и теперь прилетел из Антарктиды, чтобы Витиным родителям было легче привыкать на земле. Мы еще долго слушали про Антарктиду, а потом разошлись по домам, договорившись на завтра встретиться. Когда я пришел домой, папа пил какао и ел гренки, а мама уже ушла. Ее срочно вызвали на работу. Всю эту историю я еще не успел записать в дневник и рассказал ее папе по памяти. Пусть он ее куда-нибудь вставит, мне не жалко. Он выслушал меня очень внимательно, все время морщил лоб и несколько раз переспрашивал, а потом долго думал, листал какие-то справочники, разговаривал с кем-то по стереофону и в конце концов сказал, что точно, есть такое явление в теории относительности. Оно называется «парадокс близнецов». Явление заключается в том, что если кто-то улетит куда-нибудь на звездолете с большой скоростью, и потом вернется на землю, то почти не постареет, а его родственники, которые остались на земле, могут даже умереть от старости. А парадокс состоит в том, что моему папе в это трудно поверить. Папа добавил, что эта идея любопытна, но вставить ее никуда не удастся, потому что она давно использована, а читателю нужны мысли достаточно свежие и совершенно безумные. Потом папа пошел в кабинет работать то есть изобретать свежие безумные идеи. А я наделал себе пирожков с капустой и сел решать задачки по теоретической физике. Я немного увлекся и опомнился, только когда мама позвала обедать. За обедом я все ей рассказал. А папа не обедал, он выдумывал безумные идеи. И она ни в какие справочники не стала заглядывать, а просто погрустнела и сказала печально. «Несчастные матери». Даже непонятно, кого она имела в виду, потому что я ей о матерях не рассказывал, а только о дедушке Саши и о Вите Куницыне. Ночью мне приснился сон, будто я уже старенький и с бородой, а папа бегает по лесу в коротких штанишках, мокрых от росы, и что-то записывает в дневник. Я его за это учу уму-разуму, а он сердится и говорит, что эта идея недостаточно свежая и совсем не безумная. На другой день мы вчетвером снова встретились на реке. Перед встречей мы с Сережкой видели в лесу тетю Олю и дядю Володю. Вели они себя странно. Тетя Оля молчала, и губы у нее были даже больше, чем обычно. А дядя Володя говорил что-то тихое и неразборчивое. Но, увидев нас, тоже умолк. Витя Куницын, когда мы пришли к нему на берег, объяснил, что это его родители ссорятся. Они часто ругаются между собой. У них такая привычка. Тогда мы поговорили о привычках взрослых и нашли, что они у них очень нерациональные. Я сказал, что когда ссоримся мы с Сережкой, мы почти не ругаемся. Просто он идет в одну сторону, а я в другую. Например, по домам. И мы какое-то время отдыхаем друг от друга, пока не помиримся. И, конечно, мы никогда не ругаемся. Почему взрослые так не могут? Они почему-то кричат друг на друга и молчат только, когда дети рядом. Вернее, когда они видят, что дети рядом. Когда они этого не видят, они такие слова произносят, что гораздо лучше бы им разойтись по домам и немного отдохнуть друг от друга, пока не помирятся. Сережка на это сказал, что рассуждать легко, но взрослым трудно понять друг друга. Они ведь разные люди. И как быть, если двое живут несколько лет в кабине звездолета? Разойтись в разные стороны они не могут. Что им делать? Надевать скафандры и выходить в открытый космос, чтобы отдыхать друг от друга? Вскоре у них по неволе возникнет привычка ругаться. Без ссор ведь тоже не обойдешься. Тут я сказал, что без ссор обойтись можно. В результате мы едва не поссорились. А Витя Куницын обиделся за своих родителей и сказал, что это только мы с Сережкой можем разойтись по домам. Родители, мои, например, или Сережкины, этого лишены». «Дом у них один, и он еще меньше звездолета». Сережка возразил, «У его родителей есть работа, и каждый из них может отдыхать от другого на работе. Все-таки это лучше, чем в открытом космосе». Словом, Сережка с Витей Куницыным тоже чуть не поссорились. Но потом Сережка сказал, что не педагогично ругаться при детях. Он имел в виду Витиного внука Колю. Но Коля обиделся и попросил Сережку не задаваться. Они с Сережкой родились в одном году и в одном месяце. И Коля даже на три дня раньше. А если уж Сережке необходимо неравенство, пусть обращается с Витя не как с ровесником, а как с пожилым человеком, потому что Витя-то точно родился на 70 лет раньше. Витя Куницын сказал, что возраст ничего не значит. Например, его брат Саша всегда мирит родителей, дает ценные советы и наставляет их на путь истины. Советы эти ценные в том смысле, что тетя Оля и дядя Володя эти советы ценят и всегда к ним прислушиваются. Тут мы все сразу помирились и начали мечтать, что как бы было здорово, если бы и мы учили своих родителей уму-разуму. Мы долго мечтали и решили, что несправедливо, когда происходит наоборот, и что дедушка Саша счастливый человек, раз теория относительности и парадокс близнецов позволяют ему давать ценные советы своим родителям. Потом мы все искупались, потому что солнце поднялось высоко и стало жарко. А потом грелись на берегу с мокрыми волосами. А Сережка увидел бабочку и начал ее ловить, но только вспугнул. После бабочки он вспомнил про свой водяной змей и сказал, что неплохо бы половить рыбки, и что он даже помнит, где потерял змей, но что ему лень за ним идти. Тогда я вызвался добровольцем. Я больше люблю лес, чем воду. Я оставил их втроем и пошел искать. Ничего я не нашел, но хорошо погулял. А когда вернулся, на берегу сидел один сережка с таким видом, будто опять загорелся новой идеей. Он сказал, что думал о генетике и о взаимопонимании. Он придумал, что дедушка Саша похож на родителей не только внешне, но и внутренне. Тем не менее, найти у них понимание ему непросто. Ведь если он сильно похож на тетю Олю то это еще не значит, что ей легко его понять. Ведь он также сильно похож и на дядю Володю. Поэтому тете Оле понять дедушку Сашу не легче, чем дядю Володю. И дяде Володе по этой причине тоже очень трудно понять дедушку Сашу. Вообще, разным людям понять друг друга бывает сложно. И никакие родители своих детей полностью не понимают. Потому что даже друг друга понимают с трудом. А если ты не понимаешь человека то как же можно учить его уму-разуму и наставлять на путь истинный? «Другое дело, дети», — сказал Сережка. «Вот дети понимают своих родителей по-настоящему. Если Сережка похож на свою маму, то это не только внешнее сходство. Он похож на нее внутреннее. Все, что есть в ней, есть и в нем. Он все это унаследовал. И еще в Сережке есть все, что есть в Сережкином папе. Все отцовские качества присутствуют и в Сережке». Сережка унаследовал все качества своих родителей и потому прекрасно понимает обоих. И опять вспомнил про дедушку Сашу. Сережка сказал, что тот учит тетю Олю и дядю Володю уму-разуму не просто потому, что он старше. Если бы только это, то у него ничего не получилось бы. Но он их сын, он унаследовал все их качества и прекрасно понимает обоих. Поэтому он столь успешно и наставляет их на путь истинный. В принципе, все мы должны делать то же самое со своими родителями. Ведь кроме нас никто их, бедных, до конца не понимает. Я с Сережкой согласился. Но он увлекся и произнес большой монолог. И решили мы учить наших родителей уму-разуму. Потом пошел дождь, который вчера предсказал Витя Куницын, и мы побежали домой. Дома я рассказал все папе и маме, и они внимательно меня выслушали. А когда я заявил, что теперь моя очередь наставлять их на путь истины, мама ушла в другую комнату и долго там что-то делала. То ли плакала, то ли смеялась. А папа подумал-подумал и сказал, что мысль вроде бы свежая и достаточно безумная, только я еще должен поднабраться жизненного опыта. А пока у меня опыта нет, сказал папа, он эту мысль куда-нибудь вставит с моего разрешения». Жалко ведь, когда такая хорошая идея пропадает напрасно.